Старик отомстил Монни-Лизе, изобразив ее на рекламе аптекарских свечей от геморроя. Так свободные предприниматели расправлялись с красотой, которая грозила их победить. Румфорд произвел губами звук, напоминающий жужжане. Обычно этот звук означал, что он кого-то едва не пожалел — На этот раз он едва не пожалел малоки Константа, которому пришлось куда хуже, чем Беатрисе. — Это все, что ты скажешь в свою защиту? — сказала Беатриса, заходя за спинку кресла. Руки у нее были скрещены на груди. И Румфорд ясно читал у нее в мыслях, что собственные острые торчащие локти кажутся ей шпагами Тореадора. — Прошу прощения. — Не понял, — сказал Румфорд. — Молчишь, прячешь голову в журнал, и это все твои возражения? — сказала Беатриса. — Возражение — самое точечное слово из всех, — сказал Румфорд. — Я говорю, потом ты мне возражаешь, потом я тебе возражаю, а потом появляется третий, возражает нам обоим. Его пробрала дрожь как в страшном сне, когда все становятся в очередь, чтобы возражать друг другу. «Ну, а сейчас, сию минуту, ты не мог бы подсказать мне, как играть на бирже, чтобы вернуть все и даже выиграть побольше?» — сказала биатриса «Если в тебе осталось хоть немного сочувствия, ты мог бы мне сказать, как именно Малаки Констант из Голливуда собирается меня заманить на Марс». Я бы хоть попробовал его перехитрить. — Послушай, — сказал Румфорт, — для пунктуального, точечного человека жизнь вроде лабиринта ужасов. Он обернулся и потряс руками у нее перед глазами. — Тебя ждут сплошные острые ощущения. — Конечно, — сказал он, — Я вижу сразу весь лабиринт, по которому запустили твою тележку. И, само собой, я могу нарисовать тебе на бумажке все спуски и виражи, обозначить все скелеты, которые будут наскакивать на тебя в темных туннелях, но это тебе ни капельки не поможет. — Да почему же, — сказала Беатриса, — да потому что тебе все равно придется прокатиться по этому лабиринту. — сказал Румфорд. — Не я придумал аттракцион, не я его владелец, и не мне назначать, кто будет кататься, а кто нет. Я просто знаю профиль трассы, и все. — И Малаке Констант тоже входит в маршрут, — сказала Беатрис. — Да, — сказал Румфорд. — И его никак не объехать? — Нет, — сказал Румфорд. — Ладно тогда скажи мне хотя бы по порядку, какие шаги приведут к нашей встрече, — сказала Беатриса, — а я уж постараюсь сделать все, что смогу. Румфорт пожал плечами. — Хорошо, если ты настаиваешь, — сказал он, — если тебе от этого легче станет. — В эту минуту, — сказал он, Президент Соединенных Штатов провозглашает новую космическую эру, которая покончит с безработицей. Миллиарды долларов будут вложены в производство радиоуправляемых космических кораблей, чтобы дать людям работу. В ознаменовании начала новой космической эры В следующий вторник будет торжественно запущен в космос кит. Кит, переименованный в Румфорда, в мою честь, будет укомплектован командой из обыкновенных мартышек и направлен в сторону Марса. Вы оба, ты и Констант, будете почетными гостями. Вы войдете на борт корабля для церемонии осмотра, Из-за неисправности пускового механизма отправитесь на Марс, вместе с мартышками. В этой точке стоит прервать повествование и отметить, что неправдоподобная история.